Глава шестнадцатая Он постоянно натыкался на них. Они были повсюду. Посреди улицы, на вокзалах, на остановках. Люди-зомби, прилипшие к светящимся экранам перед глазами. Этот свет мало-помалу высасывал их души, решал за них, что делать, что говорить, как поступать. Никто уже не смотрел, куда идет, что его окружает, не оглядывался по сторонам. Люди плакали или смеялись, глядя в экран, словно зачарованные. Физически они существовали, и в то же время их как бы и не было. Чистильщик часто спрашивал себя, как он устроен, этот параллельный мир, в котором люди проводили теперь большую часть жизни. Сам он никогда в нем не бывал и боялся к нему прикоснуться, потому что не знал, как этот мир устроен, и страшился потерять свою невидимость. И все же после обнаружения телефона Фак у него проснулся огромный интерес к этому миру. После работы он сел в автобус и принялся шпионить за пассажирами, рассматривая, как они пользуются телефонами, чтобы дома попробовать повторить их действия. «Ничего у тебя не получится. Ты просто маленький дебил». Сколько раз он слышал это от Микки. Со временем он и сам стал думать, что Микки прав. Может быть, все дело в том, что ему пробили голову в двух местах. Но если надо было что-нибудь усвоить... Ему действительно требовалось некоторое время. К счастью, в мире были вещи, для которых особого ума не требовалось, и с ними он прекрасно справлялся. В частности, он отлично умел плавать и убирать мусор. Телефон-фак лежал в кармане куртки. Изредка чистильщик похлопывал по карману, проверяя, на месте ли аппарат, потому что боялся его потерять. Он знал, что это маловероятно, и все же не хотел рисковать. Он подумал, что если он вдруг достанет телефон и начнет в нем копаться, другие пассажиры ничего не заподозрят. Он даже станет похож на них впервые в жизни. Эта мысль показалась ему заманчивой. Но потом он вспомнил о розовом чехле, и имени девочки с фиолетовой челкой, и передумал. Нести телефон домой было страшно. Его могла отследить полиция. Кроме того, нужно было держать его как можно дальше от Микки. После долгих размышлений о том, где можно спрятать телефон, на чистильщика снизошло озарение. После долгого дня разъездов он вышел из автобуса. Было уже около семи вечера. В сумеречном свете он направился вверх по знакомой улочке. Вокруг царила гробовая тишина. Он проходил мимо домов, которые видел прежде лишь при свете первых солнечных лучей, завершая рабочую смену. Теперь же во многих окнах горел свет. Можно было разглядеть фигуры людей. Мамы готовили ужин детям, папы заворачивали их в полотенце после душа или сидели за столом и делали вместе с ними домашние задания. Он завидовал, потому что в его детстве ничего подобного не случалось, а теперь было слишком поздно. Неспешно прогуливаясь по кварталу, Точно случайный прохожий, он подошел к единственному неосвещенному дому. Дом номер двадцать три ждал его. Он узнал. Стрельчатое окошко с опущенными кружевными занавесками, в которое не раз заглядывал прежде. Гортензия на подоконнике засохла, котов не было видно. Чистильщик осторожно огляделся, чтобы никто его не заметил. Он перемахнул через калитку, быстро прошел по лужайке, обогнул невысокий домик и оказался на заднем дворе у небольшого огорода. Как он и предполагал, в доме был черный ход. Он взломал дверь и оказался внутри. Узкое помещение служило прачечной. Чистильщик прислушался. Ни звука, ничто не настораживало его. Каждый предмет дома обволакивала плотная, текучая тишина. На стене висела фотография его подруги Магды, которая радостно ему улыбалась. Чистильщик подошел и снял снимок в рамке со стены. Он осмотрел кухню, где стены были обклеены обоями цвета соломы, столовую, где стояли стол и буфет, гостиную, где было два дивана, телевизор, несколько керамических статуэток, вазы с искусственными цветами. Осваиваясь в доме, он мимоходом собирал фотографии хозяйки, чтобы затем избавиться от них при малейшей возможности. Наконец он добрался до лестницы наверх. Туалет. Гардеробная, увешанная платьями и заставленная туфлями. Столик для макияжа. На нем стоял флакончик духов. Чистерщик открутил крышку, принюхался и сразу узнал запах женщины, с которой познакомился в Блу. Он повернулся к двери в спальню. На кресле расположились пять кошек. Кто-то спал на спинке, кто-то на подлокотниках. Все на месте, лишь слегка осунулись. Серебристый кот приподнял голову и уставился на него, а за ним и остальные. Спустившись в кухню, чистильщик насыпал в миски щедрую порцию сухого корма и налил воды. Поставил миски на пол. Кошки жадно принялись за еду. Он наблюдал за ними с порога. Зачем же он решил их покормить? Когда он сам в детстве неделями мучился от голода, никому не было до него дела. Так что судьба кошек уж явно не его проблема. Что же с ним происходит? Ища ответ, он остановился на том, что, по крайней мере, не придется закапывать кошачьи трупы. Однако этот ответ не особенно его убедил. Разобравшись с котами, Он, наконец, решил заняться телефоном. Усевшись за стол, он положил телефон перед собой и принялся рассматривать. Сбоку у телефона было несколько кнопок. Видимо, чтобы включить. Он решил нажать самую большую, посередине. Но ничего не произошло. Он нажал ее снова. На этот раз на черном экране появилась... Надкушенное белое яблоко. Казалось, на этом все, но через несколько секунд экран засветился и аппаратожил. Дисплей заиграл всеми цветами радуги. Сначала на нем появился светящийся розовый череп, потом постепенно высветились какие-то маленькие картинки с подписями. Еще через какое-то время телефон внезапно разразился множеством звуков. На нем начали выскакивать надписи, фотографии, и это было самое любопытное, потому что стало ясно, что все это копилось в телефоне бог знает сколько времени, и теперь, когда он включился, разом посыпалось наружу. Чистильщик внимательно разглядывал телефон, не совсем понимая, что делать дальше. Он надеялся, что телефон сам перестанет трезвонить. И действительно, через несколько секунд телефон замолчал. После подобных странностей чистильщик не понимал, как вести себя с этим устройством. Он выжидал, разглядывая символы на главном экране и пытаясь прочесть надписи. Его взгляд упал на разноцветный цветочек, под которым было написано «Галерея». Он нажал пальцем на иконку. На экране появились новые символы. Он выбрал один из них наугад и обнаружил альбом с фотографиями. На фотографиях была ФАК. «А вот и ты», — подумал чистильщик. «Приятно было снова ее увидеть». На некоторых снимках девочка с фиолетовой челкой красовалась перед объективом в разных позах, в основном смешных, и на ее лице застыло выражение, которое он не мог истолковать. Казалось, она ищет поддержки и одобрения. На других фотографиях Фак была с подружкой. Подружка носила брекеты. Фото были легкомысленные, местами дерзкие. По большей части фотографии были сделаны в школе или на дискотеке. На некоторых снимках девочки сидели на скутере, на других просто стояли. На каждом снимке факт всегда была в новой одежде, по большей части в футболках и рваных джинсах. Чистильщику показалось странным, что дочь богатых родителей ходит в таком рванье. Неужели у нее нет денег на нормальную одежду? Или она носит это в знак протеста? Бог знает почему, но это ее выбор. Может, она хотела оставаться незаметной, как и он? На двух фотографиях факт была накрашена, причем довольно вызывающе. Чистильщику они совсем не понравились. Она ведь еще ребенок. Чему этот взрослый и пошлый вид? «Это не мое дело», — подумал он про себя. Но, может быть, раз он ее спас, можно и сунуть нос не в свое дело. Фотографии все не кончались. Новые-новые картинки высвечивались на экране, их были сотни. Особенно ему понравилась одна. На ней фак в пижаме лежала на розовой кровати с балдахином. Очевидно, в своей комнате. И без косметики у нее было совсем невинное лицо. Она обнимала игрушку большого белого медвежонка. Чистильщик решил, что это будет его любимая фотография. Нажав случайно кнопку, он вздрогнул от неожиданности. И с телефона полилась музыка. Мужской голос запел какую-то грустную песню на непонятном языке, и хотя чистильщик не понял ни слова, ему показалось, что это песня о нем. Все плачут. Все друг другу лгут напропалую. Все ошибаются. Он закрыл глаза, погрузившись в музыку. Такое с ним случилось впервые. Музыку он не любил. Сейчас он испытывал какое-то необычное, прежде неведомое чувство. Все было для него впервые. Такое новое и такое странное. У него словно закружилась голова. Он испуганно открыл глаза, что же с ним происходит. Он не мог объяснить чувства, которые обрушились на него, подобно буре. Опасаясь, что эмоции окончательно захватят его, он снова нажал боковую кнопку и выключил телефон. Фотография девочки с белым медвежонком исчезла, музыка смолкла.